Глава сороковая. День за днем, месяц за месяцем. Нет, чуда не произошло. Тридцать восьмой не стал справедливым судьёй тридцать седьмого, наоборот. Он оказался двойником своего кровожадного брата и даже кое в чём перещеголял его. Этот год, проведенный от начала до конца в одиночке, показался ярославским узницам вечностью, И в то же время, мигом, каждый отдельный день тянулся невыносимо, но недели, а особенно месяцы, летели галопом. Пробуждение. Дверная форточка хлябает и открывается, точно пасть какого-то сказочного дракона, пасть произносит «Подъем» и захлопывается. Точно лязгают одна о другую металлические челюсти чудовища. Подъем в шесть утра. Зимой еще совсем темно, и кусочек неба в окне над щитом сливается с краями щита. Подъем. Это значит еще раз осознать, где ты находишься. Отдать себе отчет в том, что все это правда, не сон. Все на месте. Багровые стены, скрежещущие железные койки, вонючая параша, углубление в стене от которого расходятся какие-то контуры, напоминающие мужское лицо. Это проф. Степаныч, наш предполагаемый соглядатый, за которым, по Юлиному предположению, скрывается магнитофон. Быстро вскакиваем. Медлить запрещено. Натягиваем свои форменные платья и жесткие формочки. Дрожа от сырости, от вони, от отвращения к жизни, стараемся подшучивать над своим видом в этих туалетах. Любимая шуточная игра. Я говорю, Юле, хозяйка, вам куфарку не надоть, она строго, а паспорт у тебя есть? Вот патчпорта ты как раз и нет, хозяйка, уж не обессудьте, чего нет, того нет. Первый раз это рассмешило, и мы повторяем игру, чтобы поддержать бодрость, чтобы скрывать друг от друга утреннее отчаяние. Иногда между подъемом и выводом на оправку проходит больше часа, но мы должны быть готовы с самого начала чтобы как только откроется наша дверь, схватить парашу и идти в уборную, время ожидания надо как-то убить. Иногда удается задремать, сидя наприкованный к стене табуретки. Иногда, загораживая друг друга от глазка, делаем подпольную физзарядку, то есть разминаем затекшие от жесткой железной койки руки и ноги. По характеру шороха в коридоре, по шагам и даже по дыханию мы узнаем, Кто из надзирателей в коридоре, от этого многое зависит. При Святом Георгии, например, можно делать гимнастику почти открыто. Он сделает вид, что не замечает. У Пышки можно попросить вне очереди иголку и заняться штопкой чулок. А вот если в коридоре вурн, держи ухо востро. Попробуй-ка при нем хоть руки поднять кверху. Сейчас же откроет дверную форточку и проквакает жабьим голосом. Прекратить. Тут вам не институт физкультуры. А если сотропек? Ну, тот ничего не скажет, но составит акт о нарушении режима. И готово. Лишение прогулки, библиотеки, ларька. Выход в уборную приносит нам некоторые политические новости и расширяет наш политический кругозор. Кусочки газетной бумаги, выдаваемой нам по листочку вместо туалетной, могут оказаться страшно интересными. «Сами мы получаем только Ярославскую газету «Северный рабочий», а в уборной нам нередко попадаются кусочки правды и известий. Мы штудируем их со всех концов, делаем из обрывков предложений разные умозаключения. Вернувшись с оправки, мы умываемся над парашей, поливая друг другу и завтракаем кипятком и хлебом. Юля оставляет один кусочек сахара на ужин. Я съедаю оба куска утром» каждый раз однообразно аргументируя. А вдруг умрем до вечера? Пропадет тогда. Потом начинается рабочий день. Мы читаем и пишем, пишем и читаем. Увы, мы нередко читаем все одни и те же книги, так как библиотека то и дело ремонтируется и инвентаризируется. А пишем мы только для того, чтобы тут же стереть написанное. Ведь две тетради, которые нам разрешено исписывать за месяц, Должны каждое тридцатое число сдаваться в тюремную цензуру, притом без возврата. Я пишу стихи, массу стихов. Пишу, заучиваю наизусть и стираю, написанное хлебным мякишем. Кроме того, я пишу повесть о советской школе первых послереволюционных лет, о школе, в которой я училась. Мой единственный критик, читатель и ценитель Юля очень одобряет. После каждой прочитанной главы мы предаемся сладостным воспоминаниям детства. Ведь оно у нас было такое, какого ни у кого ни до нас, ни после нас не было. Революционное детство. Даже плакат с огромной вошью, призывающий к борьбе с Тифом, кажется нам теперь овеянным высокой поэзией. А первое ученическое самоуправление, а первая демонстрация, когда мы шли с мокрыми ногами в башмаках, но несли, сочиненный нами самими лозунг «Школа труда и радости приветствует советскую власть». Одно плохо, мы недостаточно активно жили. Если бы знать, что всей нашей жизни только и будет, что 30 лет, так разве так надо было работать? Тогда успели бы хоть что-то после себя оставить. Да и детей надо было родить не двух, а минимум пятерых, чтобы побольше, побольше от меня следа осталось на моей дорогой земле. Ах, как безошибочно стали бы мы жить сейчас, если бы удалось начать все сначала. Обед. Если мы малыга, кукурузная каша — это хорошо. К овсу и перловой шрапнели я почти не притрагиваюсь. Я стала уже тоньше, чем была в пятнадцать лет. Прогулка. Распахивается дверь, зловоние параши смешивается с парфюмерными запахами, струящимися от надзирателя. Их обязательно душат здесь, чтобы компенсировать то зловоние, в котором они работают. Одетые в фантастические по уродливости бушлаты, мы старательно мечемся по пятнадцатиметровому прогулочному дворику, стараясь из-под тишка смотреть на небо, открыто смотреть запрещено. Голова во время прогулки должна быть опущена. Потом опять читаем, пишем, решаем задачи по алгебре и подводим итоги своей жизни в бесконечных разговорах. Ужин. Изо дня в день в один и тот же час коридор наполняется оглушительным запахом вареного рыбьего жира. Меня тошнит не только от вкуса этого супа, но даже от этого запаха. Питаюсь в основном хлебом и кипятком. Юля говорит, что из довольно объемистой брюнетки я превратилась в тоненькую шатенку, потому что от постоянной темноты, в которой мы живем, мои волосы посветлели. Не знаю, сама я уже второй год не вижу своего отражения в зеркале или хотя бы в стекле, в воде. Отбой. Снова лязгнула дверная форточка пасть дракона. Отбой. Это хорошо, это почти счастье. Можно лечь, вытянуться в длину. Можно заснуть лежа, а не скрючившись на табуретке. Это семичасовой отпуск в Нирвану, в блаженство небытия. Вместо спокойной ночи, я говорю Юли из Некрасова, уснуть. А добрый сон пришел, и узник стал царем. Так шли дни. Но это было обманчивое однообразие. Оно было пронизано постоянным ожиданием новых необычайных происшествий, и они действительно происходили. Временами застоявшуюся тишину коридора прорезывали стуки, стоны, удары, чьи-то задохнувшиеся в прерванном вопле голоса. Ведь не только нас тащили в карцер. Некоторые, наверное, сопротивляются а, может быть, не только карцер. Разнообразие в жизнь вносили также обыски и баня. Баня была тоже одиночная. Душ-клетка, в которой мы едва помещались вдвоем, приносила огромное удовольствие. Что же касается обысков, то они требовали с нашей стороны большого напряжения ума, находчивости, быстроты движений. Казалось бы, что можно найти в камере людей? Ничего ниоткуда не получающих, не выходящих никуда, кроме тюремного дворика. И что им прятать, таким людям? Но нет, нам было, что прятать. Лифчики, которые были запрещены. Иголки из рыбьих костей, вытащенных из вечернего супа. Наконец, лекарства, полученные от медсестры, время от времени обходившей камеры. Лекарства, по правилам, полагалось глотать только в присутствии сестры и надзирателя. А нам хотелось иметь кое-что на случай, скажем, приступа малярии, который нас стерзал. И мы делали вид, что глотаем порошки при сестре, а сами прятали порошки хинина и аспирина за ливчиком, чтобы принять их тогда, когда потребуется. Все эти незаконные вещи мы с акробатической ловкостью спасали при обысках, пользуясь тем, что камеру обыскивали надзиратели-мужчины а так называемый личный обыск проводили женщины. Мужчины врывались в камеру, как лавина. Неожиданность обыска, видимо, по их инструкциям была особенно важна. Они вырошили соломенные тюфяки и подушки, скрупулезно исследовали каждый миллиметр пола и стен. В это время мы держали все запретные вещи на себе в чулках или заливчиками. Наиболее ответственным был момент, когда мужчины уходили и входили женщины в этот миг надо было успеть переложить все криминальные подтюфики, так как женщины вещей уже не трогали. Их задачей было обшарить нас самих, заставляя раскрывать рты, расчесывать волосы, раздвигать пальцы рук и ног и так далее. За весь этот год было, пожалуй, одно радостное событие: в начале весны нам удалось получить из библиотеки большой однотомник Маяковского. По-новому мы прочли теперь его ранние тюремные стихи о бутырской камере и о солнечном зайчике. А я за стеного, за желтого зайца отдал тогда бы все на свете. Чего захотел солнечного зайца? Нам такие мысли в голову не приходят. Хоть бы чуточку дневного света, хоть бы не так ломило переноси и надброви, когда читаешь в этих вечных сумерках. Несколько недель мы живем только Маяковским. И я сочиняю ему стихи, стилизованные под него. Там есть такие строфы. «Владимир Владимирович, вы очень умели найти основное в любом важном деле. Вам, думаю, ясно, нам здесь не приснится, что есть где-то в мире цветочная ница». Долгими вечерами толкуем о той елейной трахтовке Маяковского которую мы еще успели застать на воле, которая теперь в моде. Я пишу, а потом стираю хлебным мякишем. Маяковский, слушайте, наш милый, будем живы так, не полинясь, мы отмоем до чисто и с мылом эту рассусаленную грязь. Вы ж тогда, встряхнувшись торопливо, растолкав плечами облака, двадцатидвухлетний и красивый Снова зашагаете в века.